2. Мехин состоял из пяти улиц, и звание города носил по недоразумению. По длинной лестнице приезжий спускался к пристани. Там на берегу и на сваях над водой находилось все, что называли «мехинским» – ратуша, резиденции гильдий, храм и раз в неделю рыбный базар. В базарный день... На мелководье собирались твари невообразимых видов и форм, чтобы пообщаться с собратьями, которых давно не встречали, обменяться идеями новых конструкций силков и сетей, расставляемых по кустам на жителей побережья, а также похвалиться находками, удачно продать редкости и сокровища, которых не сыскать на суше. Взамен... Запрет на водные существа требовали кованное оружие, вино, а еще сказки и песни. Их приходилось орать в огромные раковины, установленные на берегу, и широкими раструбами, уходящие в глубину. Зимой для удобства торговли лед дробили, прорубали в нем аккуратные окошки и обставляли скамеечками. Вообще стремление к удобству и комфорту отличало мехинцев и считалось ими чуть ли не важнейшей из добродетелей. Так местные чрезвычайно редко ходили пешком, снисходительно глядя на гуляющих чужаков, как на нелепых и стаптывателей обуви. Горожане ездили на разнообразнейших животных, от обычных полевых единорогов, невозмутимых и надежных, до экзотических двухголовых сухоземских саламандр управление которыми требовало сноровки и немалого мужества. Мехинцы, победнее, нанимались носильщиками к обеспеченным соседям. Это успел рассказать спутникам Штиллер во время спуска к гавани. Гости любовались многочисленными процессиями из теплых палаток, служивших защитой от холода и ветра. Лица носильщики скрывали под меховыми звериными масками чтобы избежать насмешек. Из неприметных переулков то и дело выскакивали забавные самоходные повозки. Ближе к гавани спутникам стали попадаться и пешеходы, в основном рыбаки, а также, как их тут называли, четвероноги. Были они обычными двуногими мехинцами, выбравшими добровольное хождение на четвереньках. По мнению большинства целителей, Людская малоподвижность сокращает жизнь и уменьшает личное могущество. Потому в последнее время среди населения распространилась традиция на рассвете и закате передвигаться, подражая диким животным. Здоровая ходьба изрядно веселила приезжих. Они наблюдали, а некоторые даже пытались повторять бег четвероногов. Что-то чрезвычайно привлекательное было в том, чтобы пожертвовать прямохождением. Смешная разновидность аскетизма. Новая забава распространилась по приводью «молниеносно», как сплетни о нравах королевского двора. Появились фанатичные последователи идеи четвероногости, утверждавшие, что таким образом стоит передвигаться не только в сумерках, а всегда, иначе эффекта от усилий никакого. Наиболее решительные катуны. Перешли на перевороты сбоку на бок и ползанья, как на древнейший, а потому более верный путь к телесному благополучию. Такие составляли меньшинство, объект шуток и анекдотов. Основная часть населения, проскакав положенный час на корточках, отряхивалась, подзывала скучающих носильщиков и, довольная своими спиритуальными успехами, развозилась по домам. Бретта высказалась об идее четвероножества крайне непочтительно. «Скорее остров навестит сей чокнутый город», — объявила наемница, — «чем она задерет зад и босыми руками поскачет по мостовым». Штиллер описал наемнице руфли — элегантные перчатки с каблуками. Бретта хохотала так, что охрипла. «А ты на чем ездил, когда маленький был?» Со стоном полного изнеможения спросила она. Триан и Отик помалкивали, занятые своими мыслями, и, кажется, почти не рассматривали достопримечательностей. Но тут тоже прислушались. «На гоблинах моего отца, вилах, метлах, ломах», ответил Рен и быстро сменил тему. За поворотом лестницы пристань. Там мы разойдемся, пожалуй, Отик. Раз искра доверия меж нами не проскочила. Если понадобится связаться с остальными, заходи в тот же сон. Последний дом тут, по улице, трактир. Подают только бублики и сухарики, но напитки прекрасны. А главное, в нем никого нет. Как так? Отика, оказалось, тоже можно удивить. В недавнем прошлом там была лавка ключника. Я хотел купить ее, поспрашивал соседей и узнал, что дом проклятый. Внутри оживает все, от напильников до гвоздей. Даже платва не успевают ею расплатиться. Пока раздумывал, заведение выкупили, трактир открыли. Проклятый, разумеется. Там тоже вещи обращались с гоблинами. Даже кружки с пивом. Никто туда не ходил. Нет желающих покинуть заведение в говорящих штанах. В штанах, комментирующих свое содержимое. В итоге хозяин сбежал от кредиторов в город Ночь и оставил заведение обитателям. «Обитателям?» — насторожилась Бретта. «Не шушунам ли?» Гоблинам. Я открою дверь и оставлю незапертой». «Уверен, что внутри остались запасы...» «Штиллер, ты не станешь есть живой бублик?» Укоризненно поморщил Истриан. «Хм!» «Стукну кулаком по столу, и он перестанет болтать и кататься. А так, разницы никакой». Рен пожал плечами и увидел. «Ох ты ж собок! «Куда храм подевали?» Тогда и остальные разинули рты. Мехинский храм морской змеи из мореного дуба, на каменных сваях возвышающийся над водой, известный всем по картинкам базарных живописцев и по рассказам путешественников, пропал. Только несколько камней, позеленевших и поросших ракушками, валялось на берегу, выглядывало из-под узкой полоски наледи. «Похоже, храм уже навестили до нас» прошептала Бретта. «Что будем?» «Вы как хотите», — услышали приятели. «Мои планы не изменились. Удачи!» Они изумленно обернулись и увидели, как Отик, совершив некие пассы на бегу, прыгнул в ледяную воду и был таков. «Минус один», — констатировала Бретта, созвучным хлопком прижав ладонь ко лбу. «Я бы сейчас не отказалась». От глотка тыквянки. Что, навестим гоблинское логово? Наполним совместные планы утонченным коварством? Но, вопреки их ожиданиям, тот же сон оказался обитаем. Не стой на пороге, как неродной шушун. Заходи. Тут не очень проклято. Только не прибрано чуток. Голос из-за двери таверны был женским, громким, хрипловатым, но и приятным, как звуки шестиструнной ротты у ночного костра в летнюю ночь. «Входи! Если не станец неупокоенный и не кровопивец, трижды зазывать не стану!» Наемники отворили дверь и осмотрелись. В освещенной уютным пламенем свечей гостиной помещался всего один стол напротив трактирной стойки. На полках позади отсутствующего на рабочем месте трактирщика по соседству с рядками бутылок и кружек замерли удивительные вещи. Вырезанные из дерева сказочные звери, тряпичные куколки, кружки, выточенные из мерцающего желтого камня, пестрые самородки и колокольчики разнообразной величины. За столом сидела буролесская ведьма и угрожающего вида пыточным инструментом, вроде крюка, терзала невзрачную с виду дерюшку. Нет, кажется, все-таки вязала ее. При мысли о том, что изделия из подобного материала будут носить, а не скормят домашней скотине, хотелось жалостно погладить мастерицу по головушке и предложить ей в качестве ниток Что-нибудь хоть немногим более достойное крысиную шорстку, например, или растительность строли их коленок. Зачем искали меня, спрашивается? Сварливо поинтересовалась вязальщица. Платву за свою работу я, вашему ночеградскому величеству, вернула до последней поломанной монетки. Если кто из егерей не прикарманил, конечно, и предлагала ведь сперва на поварешках или на поломойках каких прикинем, носка или ткань, не царапает, не усаживается ли. Так женскому полу доверия ж нет. Сами вы королю и поднесли. А он, бедолага, возьми да и нацепи при всем народе. Ну как, обратно в город ночь повезете? Или прямо здесь рассчитаемся? Ничто в ситуации не предвещало беды. Рен как раз хотел поправить. Никакие мы не ночеградские, и про ткань знать не знаем. Но вдруг триан охнула и бросилась наружу. Штиллер потерял еще долю мгновения на то, чтобы убедиться. В руках вязальщица держала уже не крючок, а два меча: Один короткий, другой примерно с его сепаратор, который доставать времени уже не было. К его удаче Бретта тратить времени... На недоумение не стало. Полетели лезвия, повалились стулья, стало тесно. Женщины с изощренными проклятиями гонялись друг за другом по трактиру. Незнакомка быстро превзошла наемницу в словесном поединке. Она обладала редкой фантазией и может быть огромным скверным жизненным опытом. Зато Бретта вскоре загнала противницу в угол. Она пришпилила один из широких вышитых рукавов к стене, выкрикнула «Дикая, чего на людей бросаешься?» и стала выкручивать руки. Обеим, похоже, не очень-то и хотелось убивать друг друга. Рен принимал участие в совсем другой битве. На него толпой ринулись гоблины. Кухонное полотенце раздавало пощечины, Резной табурет четырьмя копытцами попеременно молотил по коленям. Расписные ложки норовили воткнуться в нос. Пивные картонки смачно хлопали по ушам. Небольшая кружечка интимно присосалась к щеке. Ключнику приходилось уворачиваться от летящих бутылок и невесть кому принадлежащей коллекции сапог. А отец еще говорил гоблинный мирный дружелюбный народец». Когда Штиллера укусили за нос изящные щипцы для печенья, терпение ключника лопнуло, он перестал ласково уговаривать назойливую мелочь и принялся раскидывать гоблинов с яростью берсерка. «Хватит!», «Хватит – простонала ведьма. «Хватит! Я уже смирная!» Бретта картинно остановила лезвие, почти касаясь им глаза противницы. Предметы, как по команде, повалились кто куда и перестали хулиганить. «Как тебе удалось приручить столько гоблинов?» Неожиданно поинтересовалась наемница, переводя дыхание. «Шушун их знает», — ведьма трубно сморкнулась окровавленным носом. «Чего они за меня заступаются? Видать, не такое гнилье, как вы, ночеградцы». «Ошибка!» Штиллер, кряхтя, вытащил из бока штопор. Тот уже не вращался. «Мы из Лена Игел, наемники. Мне поручено сопроводить в Амао лучшую мастерицу-вязальщицу. А я тут с посудой не поладил». Ему удалось отлепить чашечку. На месте поцелуя остался характерный синяк. «Между прочим, гоблины ни за кого не воюют. Играют только». Кому больше всех попадает, того они и выручают. Меня тоже не вареньем кормили. Бретта продемонстрировала свежей наливающейся кровью фингалище под левым глазом. Ладно, пусть гоблины, лишь бы не шушуны. Фуф. Брось мне фляжку, Штиллер. Так вы наемные? Отпилки вам в подштанники. Что ж, ваша девка побежала, как от стаи куролисков? Покажись! попросила незнакомка, осторожно освобождая рукав. «Я уже не кусаюсь!» Триан просунула кудлатую макушку в комнату. Она, похоже, опять рыдала под дверью. Ведьма тем временем прихромала к стойке, сняла одну из уцелевших бутылок, выставила кружки, скупо плеснула в них приятелем по глотку. «За приятное знакомство, что ли?» Она стукнула своей опустевшей кружкой по стойке, наклонилась, подняла рукоделие со скамьи и аккуратно спрятала в сумку. «Бывает, хорошая драка заканчивается крепкой дружбой». «Или наоборот?» Вязальщица нахмурилась. «Никто не в обиде». Ключник затянул сумку покрепче, зная, что это не поможет. Карманы все же решил не выворачивать. Хоть и не представлял, как даже такое настырное существо, как гоблин, могло бы попасть в вывернутый карман. Я Рен Штиллер, отсюда родом. Бретта. Триан. Эй, руками не маши, я ж сказала, мир. А, это? Ну, здорово, Зюска меня зовут. Запасы. Обрадовалась ведьма. Заметив, что Штиллер достает из сумки картошку, хлеб и прочие знаки внимания заботливой Ребекке, Лена игельской трактирщицы. Неужто яблочки? Везет. У нас они не растут. Украли. Урожай нынешнего го. Да что, деревья у вас? Яблони все украли или как? Не поверил ключник. Ага. «В столицу увезли. Последний раз я их ела...» «Да, точно. С опливкой еще малой, в Буралесье, если кто на спрятанное дерево набредал». Наемники, молча, не глядя друг на друга, подвинули ведьме все свои яблочные запасы. Выпили еремайского крепкого сладкого вина, напомнившего о лете. «Если ты здешний, чего дома не ночуешь?» — спросила Зюска, тщательно набив рот перед тем, как спросить. И, о чудо, в таком произношении вопрос ее показался Штиллеру менее бестактным, чем был. «Так вышло», — пожал плечами Рен. «А ты почему с другими рукодельницами в доме гильдии не живешь?» Зюска усмехнулась и почесала нос, вроде бы немного смутившись. «Так вышло», — ответила она и развела руками. «Не берут меня туда. Нехорошо вижу. не по правилам». Произнесено было с такой гордостью, будто девушка похвасталась королевской наградой за талант и искусную работу. «Зюзка, о!» Триан впервые за весь день оживилась и вступила в беседу. «На базаре рассказывали, что злой охотник неделю назад на белом параде Внезапно оказался в одних сапогах. Неужто не брешут? Только вязальщицу зимнего наряда по-другому называли. Занозы, что ли? Подмастерье твой может? — Нет, тоже я, — отозвалась Зюзка. — В нашем ремесле без этого пропадешь. Но без чего не уточнила. Вон у погонщика своры такого добра немало. Имен. — понял Штиллер. — Я потому и думала, что дядька-вампир хорошую шутку оценит. Зюска послюнила палец и собрала крошки со стола. — Я летом всегда на мели. Да и зимой тоже. А в гаване неводы плести рыбаки недовольны. В моей сети чего только не идет. Сундуки со старыми книгами, скелеты-чудовищ, подводные цветы, утопленники, но не рыба. Тут как раз мне котом весточка. К началу декабря нужен новый наряд для короля ночи ночеградца. На парад всегда шьют новый. Шушун знает зачем. Старый, наверное, кровью и смертью пропахивает до отвращения. К вечеру накануне закончила. Поздновато, конечно. Но у дворни времени хватило бы в нем на пробу побегать. Так нет. И кто теперь виноват? Заноза. Злая ведьма. «Да что за одежда такая получилась?» «Показывает хозяина таким, каким он хочет выглядеть в глазах народа», неохотно объяснила Зюска. «Кто ж мог знать, какие у охотника интересные представления о величии?» «А что еще можно связать?» Триан перестала хихикать, разложила на лавке накидку и теперь непрестанно зевала в ладошку, поглядывая в маленькое темное окно на прибывающую луну. «Все!» — убежденно ответила ведьма. «Что есть и чего нет, конечно, тоже. И троллей и поезд? И вампира? И их!» «Зачем? Я не понимаю!» — разворчалась Бретта, устраиваясь на жесткой скамье. «Вот получил ты шерстяного вампира!» «Лучше такой, чем никакого!» наставительно заметила Зюска. У нее уже имелась удобная мягкая лежанка в уголке. Ведьма еще разок вынула странную поделку и разложила на коленях. «Сумка будет», — довольно пояснила она, будто бы только что сама сообразив, что вяжет. «Сумка — ловушка. Нет, лучше охотница». «А матушка Развитха не любит таких фокусов». По ней были бы все носки серые. — Пару проще найти, — пробормотал Штиллер, засыпая сидя. Бретта задула свечи и неслышно выскользнула из комнаты. Стоило, возможно, обеспокоиться, но плед гоблин ласково придавил и обнял и проводил в нелепые волшебные края.